Глеб Соколов. Вихрь преисподний. Никто долго не подходил к телефону, как назло. Но вдруг трубку на другом конце взяли. — Ты меня из ванной вытащил. Что случилось? — раздраженно произнес маркетинг. — Можешь сейчас приехать в офис. «Послушай, что случилось? Я тебе говорю, я уже был в ванной. Ты вообще где сейчас находишься?» «Я в офисе. Обалдеть! Я тебе перезвоню. Что перезванивать? Приезжай сюда!» «Я не могу сейчас, пойми, ты меня вытащил. Все, я тебе перезвоню!» Категорично закончил маркетинг. В трубке раздались короткие гудки. Немаркетинг медленно положил ее на рычаг. Он посмотрел на часы и засек время. Было уже очень поздно. Он опять поднял телефонную трубку, набрал номер своей съемной квартиры. Длинные гудки. Видимо, хозяйка все же уехала. В дверь что-то ударило. Немаркетинг обернулся и сквозь матовое стекло различил в коридоре какое-то движение. Двигались какие-то фигуры. Немаркетинг посмотрел на телефон, потом на часы. Маркетинг почему-то все не перезванивал. Он скочил со стула. Он не знал, что ему делать. Нервозность его нарастала. У него было чувство, что он заперт в клетке, и вот-вот в эту клетку по длинному коридору, по проходу, огражденному со всех сторон с железными прутьями, запустят опасного зверя. Вот он, кажется, слышит грохот в дальнем конце коридора, тяжелые, пока еще медленные шаги. Глядя на дверь, Немаркетинг сделал несколько шагов к ней. За матовым стеклом, кажется, уже никто не стоял. Он подошел к двери, взялся за ручку, открыл ее. В ярко освещенном коридоре было пусто. Он прислушался. Тишина. Он один. Один в офисе. Мурашки побежали у него по спине. В этот момент за спиной у него раздался телефонный звонок. Не маркетинг отпустил ручку, и дверь сама собой закрылась. Лязгнул замок. Он понял, что показалось ему странным в этом звонке. Он раздался совсем не с той стороны, откуда ему следовало раздаться. Телефоны представительства хоть и были заведены на одну офисную телефонную станцию, но при этом у каждого отдела был свой номер или два. При вызове этого номера начинал звонить телефонный аппарат на одном из столов отдела. Если трубку не брали, начинал звонить другой аппарат, но стоящий на столе все того же отдела. Этот звонок поступил не на номер телефона, ни маркетинга. Телефонная трель раздалась из другого конца офиса. Кто бы мог звонить в представительство так поздно? Что ему делать? Взять трубку? Стоит ли обнаруживать, что он здесь? Хотя почему нет? Но не взять? Вдруг это маркетинг? Однако маркетинг бы, наверное, набрал его номер. Непреодолимое любопытство заставило его подойти к телефону. А вдруг что-то, какая-то информация, разгадка стоит за этим звонком? Телефон все надрывался. Ну же, решай, не маркетинг, подойти или нет. Еще мгновение, может быть, поздно. Он ринулся к аппарату, задел по дороге бедром за стол, застонал от этого неожиданного удара и все же схватил трубку. Алло! Молчание. Он тоже молчал. Раздались короткие гудки. Может быть, просто ошиблись? он уперся руками в стол неожиданно для самого себя он судорожно схватил трубку вспомнил что не знает на память домашний маркетинг и бросил трубку обратно побежал к своему столу дикая мысль пронеслась в эти мгновения у него в голове а помнишь как в ночном парке в тот самый первый раз ты говорил себе как хорошо сейчас в светлом офисе он был у стола схватил трубку, нажал кнопку повтора. Аппарат начал набирать номер маркетинга. Не торопиться, сволочь, вскричал не маркетинг и ударил ладонью по столу. Звук растворился в огромном в офисном зале. С ним начиналась истерика. Аппарат на соседнем столе зазвонил. Он бросил свою трубку, подскочил к соседнему аппарату. «Алло! Это я! Что у тебя там стряслось? Я в офисе, приезжай! Хватай такси, приезжай сюда скорее! Помнишь, ты предлагал, Откроем ее чемодан!» «Зачем?» — устало сказал маркетинг. «Какая нам разница, что в нем? Мы с тобой все равно уже уволены. Я не понимаю, что ты там делаешь?» Я пришел открыть ее чемодан. «Так открывай, я не смогу один, у меня руки трясутся, здесь страшно, я боюсь!» «Послушай, к тому же он наверняка на замке, слушай, там кто-то идет, я вижу тень, слушай, маркетинг, там кто-то стоит у двери, видно через стекло!» Раздался мелодичный звук колокольчика, кто-то звонил во входную дверь». «Подожди у аппарата, только не вешай трубку! Ни в коем случае! Я буду кричать, если что!» Он положил трубку на стол и медленно пошел к двери. Опять позвонили. Уже настойчиво. Два раза. Он подошел к двери и открыл ее. Уже когда он брался за ручку, ему показалось, что он узнает силуэт охранника. Так и есть. Еще раз, еще раз, здравствуйте. Добрым вечер не назовешь. Пришел проведать вас. У вас все в порядке? Да. Через плечо не маркетинга охранник осматривал офис. Электричество вроде наладили, так что перебоев больше не будет. Отлично, отлично. Мне как раз сейчас надо отчет сделать. А это же, сами понимаете, на компьютере. «Так вас же уволили». «Это да, уволили. Но, понимаете, я же не могу уйти просто так. Я должен передать дела, доделать кое-что. Понимаете, я не столько для своего начальника стараюсь. У меня с ним конфликт, это верно. Мне неудобно перед теми, с кем я работал там, в главной конторе. Не хочу подводить их. Может, еще придется к ним обращаться». «А, понятно». — Ну ладно, я к вам еще зайду, проведу, проговорил охранник и развернулся уходить. — Ко мне сейчас еще товарищ приедет. Охранник повернулся обратно и удивленно вскинул глаза. — Он здесь же работает, в представительстве. — Да ради бога, нам все равно. Сотрудники фирм проходят в офисе тогда, когда нужно, согласно внутренним правилам фирм. Он развернулся и пошел по коридору к лифтам. Немаркетинг закрыл дверь и кинулся к лежащей на столе телефонной трубке. «Алло! Я еду. А чемодан точно там?» «Не знаю». «Ты что же, не посмотрел?» «Нет еще». «Ладно, я все равно еду. Давай, я тебе из такси позвоню с мобильного. Бери трубку, ладно?» «Держись». Да вот же он, чемодан. Неправда, что не маркетинг не смотрел на него. Он все время краем глаза замечал этот чемодан. Он, можно сказать, ощущал его присутствие. Чемодан стоял между столом и офисной стеной, выходившей на Москву-реку. В этом месте жалюзи на окнах были плотно закрыты, и, конечно, в темноте его было вовсе не видно. Но в ярко освещенном офисе этот чемодан бросался в глаза из любого места. Его просто невозможно было не заметить. Он, видимо, просто старался до поры не замечать то самое главное, из-за чего он здесь оказался. Он и раньше его видел. Серые бока, тускло поблескивавшие в ярком свете офисных светильников, и массивные металлические канты по самой середине, там, где ручка и замок с наборным кодом. Немаркетинг кинулся к телефону. Да что же это такое? Восьмерка была занята. Он звонил маркетингу на мобильный, он судорожно набрал городской... Никого. Опять мобильный. Абонент недоступен. В эту секунду он представил, как услышал за спиной шорох. Звонок. В офисе опять звонил телефон На этот раз именно его Он схватил трубку Маркетинг Ты мне не звонил? А а то я уже дверь закрывал Слышу, в квартире телефон звонит Думаю, если очень надо Позвонить на мобильный Достал его, а он почему-то Выключен У меня в столе есть отвертка Да, инженер забыл Помнишь, приезжал ко мне Оборудование налаживать Все, хоп «А то, боюсь, у меня аккумулятор не дотянет. Я тебе еще позвоню из такси». «Слушай, позвони мне как можно скорее, а то я уже здесь не выдерживаю». Он положил трубку, встал, прошел через офис и подошел к окну, к тому самому, возле которого с ним случился обморок. Внизу, по территории бизнес-центра, ехала машина скорой помощи, та самая, Вот она миновала автостоянки, подъехала к шлагбауму, отсюда был различим силуэт охранника в будке. Шлагбаум поднялся вверх, скорая помощь медленно выехала за территорию бизнес-центра и покатилась к светофору. Как раз включился зеленый, и, набирая скорость, машина поехала по набережной. «Интересно, забрали ли они тело?» «Скорее всего, да». Но так или иначе, в офисе его больше нет. В этот момент опять раздался телефонный звонок. Еще в мыслях о скорой, о мертвом теле он подошел к столу, это опять был не его стол, схватил трубку, почему-то он был уверен, что это маркетинг. «Хеллоу!» – произнес женский голос. И затем на ломаном русском с ужасным акцентом «И задарастуйте! Хэллоу! И задарастуйте!» Вдруг вырубился свет. От ужаса Немаркетинг выронил трубку. Он принялся озираться, пытаясь понять, с какой стороны угрожает опасность. Сколько мгновений прошло, он не знал. Но вдруг в зале опять ярко вспыхнул свет. Никого не было. Пусто. А что, если это маркетинг меня пугает? А, -а, а, точно! Не маркетинг истерически рассмеялся. Узнал, что я здесь, что я в страхе и подговорил кого-то. Позвонить с акцентом, мол, мадам С. Точно, они же все в сговоре, всех пугают. Но в следующую секунду перед глазами встал теперь уже мертвый охранник. Он тоже смеялся. Немаркетинг схватил со стола трубку. Он не переставал озираться. По-прежнему никого рядом не было. Обычный светлый офис. Короткие гудки. Он уронил трубку на рычаг. Он вскочил и подбежал к двери. За матовым стеклом вроде никого не было. Но видно было чертовски плохо, смутно. Если бы кто-то стоял за стеклом... то силуэт, конечно же, был бы виден, но то, что было в коридоре, было неразличимо. Борясь с отчаянным страхом, Немаркетинг взялся за ручку и повернул ее. Тут же отпустил. Никто не попытался ворваться в офис. А что, если кто-то стоит так, что не видно в эту узкую матовую полоску стекла? Он испытал какое-то невероятное, жуткое ощущение. Не то, чтобы у него вдруг что-то заболело, а словно бы все его внутренности, а главное сердце, стали сжиматься, сдавливаться в комок. С таким комком внутри жить невозможно. О, Боже! Ведь именно так, вероятно, умер охранник. Еще мгновение, и это бы случилось. Но он повернул ручку и, слегка приоткрыв ее, Осторожно высунул двери. Никого. Слава Богу. Господи, спаси меня. Защити меня. Не дай уничтожить. Какой-то шум раздался там, в невидимой части коридора. Он отпустил дверь. Она закрылась. Щелкнул замок. Что это было? Лифт? А что, если кто-то идет по коридору? «А что, если все здесь?» Он обернулся. «Никого! Боже! А ведь есть одна часть офиса, которая ему не видна. Кабинет главы!» Опять все в нем начало сжиматься. В эту секунду прозвучал телефонный звонок. Он бы не подошел ни за что, но стоять на месте кажется еще невыносимей. Глядя на приоткрытую дверь в кабинет главы, задевая за столы, роняя что-то с них, какие-то папки, документы, он медленно пошел к телефону, а сам все смотрел туда, в кабинет. Вот, наконец, он у стола. — Чё ты так долго не берешь? — Маркетинг. — Ты не звонил? — Вот, звоню, — произнес тот, словно почувствовав в голосе не маркетинга что-то неладное. Она звонила сюда. Кто? Мадам С. Все ясно. Послушай, мы едем на такси по городу очень быстро. Шеф прекрасный парень и носится, как угорелый. Так ведь, шеф? Я буду непрерывно говорить с тобой по телефону. Не бросай трубку. Если тебе что-то покажется, будь уверен, это только кажется. Если я сейчас отключусь, значит, это батарея. Но все равно не волнуйся. Мне до тебя осталось минут десять, даже меньше. Маркетинг жил неподалеку от офиса. Кто-то идет по коридору. Ерунда, ты не можешь этого слышать. Да, ведь и верно. Совсем я дошел до ручки. Вот и я про то же. Послушай, я виноват перед тобой, но, честное слово, не ты был главным объектом. Понимаешь, это они, я тебе говорил уже. Мы с тобой должны создать новую религию. Без веры всем конец. Надо новую веру, которая бы все это объяснила. Я я ничего не слышу. Говори громче. Я не могу. Ты же понимаешь, я в такси. Масса глупа. Ты был прав. Кругом одни идиоты. Неужели он сейчас приедет и начнет опять то же самое, как перед аэропортом? Пронеслась информация в голове не маркетинга. Вдруг раздался мелодичный звонок в дверь. Не маркетинг вздрогнул. Кто-то звонит. Ни в коем случае не открывай. Мало ли кто это. Это охранник, мне так кажется. Через матовое стекло видно, кто-то в чем-то черном. Вновь позвонили. А я тоже слышу. воскликнул в трубке маркетинг не открывай зачем тебе это надо постоит и уйдет вдруг связь оборвалась в трубке послышались короткие гудки не маркетинг положил ее на аппарат посмотрел на дверь силуэт исчез что следующее какой кошмар явится в следующую секунду